Часть вторая. Глава первая. Последняя неделя перед выдвижением в Монтану пролетела быстро. Даже не заметил. Готовились к отъезду. Я в тысячный раз перепроверял оснащение отряда и списки экипировки. А заодно успел совершить полет на Муни, который так и стоял, скромно себе в ангаре. Не сам, разумеется, летал, с Настей. Машина понравилась. Удивил короткий взлет и такая же посадка. Управлять было легко, сидеть удобно. Так что самолет дозаправили и закатили обратно в ангар. Пусть стоит до худших времен, не до лучших. В четверг заехал Терренс, завез приглашение на двоих на прием, который устраивал Уоррен Блейк. Заодно сообщил, что в понедельник вылетит в Грейт Фолз. Дошла его очередь рулить базой. По мне, так очень кстати, потому что с Терренсом мы уже сработались, знаем друг друга, не будет проблемы установления взаимоотношений. Само приглашение тоже порадовало извещением о том, что стиль одежды свободный. Ну да, тут не у многих есть что-то, в чем ходят на приемы. Хоть я каким-то гардеробом за время оседлой жизни и обзавелся, его состав все равно не выходил за рубежи повседневно свободного стиля, типа там джинсы и рубашка на выпуск. В пятницу провели нечто вроде учений по теме действия в составе колонны против засады. Действовали, на мой взгляд, вполне грамотно, а как на самом деле жизнь покажет. Впрочем, лучше бы не показывала. В расположение вернулись к полуночи, и в пятницу вечером мы с Настей никуда не выбрались. Когда я вернулся домой, она уже в постели была, хоть и не спала, а смотрела какой-то фильм на своем планшете. Пока я топтался в душе под стройами горячей воды, она встала и заварила мне чай, а заодно и себе. «Что не спишь?» — спросил я, усаживаясь за стойку рядом. «Как-то расставаться снова не хочется». Она вздохнула. «Ты надолго в Колорадо?» «Не знаю. Я пожал плечами. Как служится. Мне надо отогнать банды от дороги, пока не закончу, вернуться не смогу. Могу прилетать на выходные. Не надо лишний раз летать далеко отсюда». Вовсе не вдохновился я предложением. «Лучше мы постараемся свернуться быстрее». «Я туда тысячу раз летала», — чуть возмутилась Настя. «Знаю. Но есть закон больших чисел. Зачем рисковать зря? Я туда еду в колонне с броней, большим отрядом, а ты одна летать собираешься». Ему не надо беречь. Не слишком весело усмехнулся я. Мало ли, когда и куда драпать придется. Я думала о Фоксботе. Лучше не надо. Я изведусь. Да и не буду я на базе в выходные сидеть. Мы в поле действовать предполагаем. Прилетишь впустую, скорее всего. Она ничего не ответила, но, думаю, что согласилась с резонами. А так у меня каждые выходные будут шоком. Хотя бы потому, что Оттер, на котором она раньше летала, мог и на одном двигателе дотянуть а Фоксбет по сравнению с ним вроде мопеда. Кстати, а куда ты драпать собрался? Вопрос, почему не возник, об этом мы много говорили, а вот куда, это да, это проблема. Федеральная территория для нас закрыта, опознают сразу. Анклавы все больше тоже под контролем федералов. В Россию не получится, как думаешь? Настя широко раскрыла глаза в удивлении, потом сказала, явно задумавшись. Если на Муне еще до бак поставить, то можно дотянуть от Восточного побережья до Европы. Если там получится заправиться, то дальше проще простого. А что там, как ты думаешь? Там? А всё заново. Или анклав чужих, или даже к местным. Пикет сказал, что тест на кровь мы прошли, а там нас никто не ищет. Да? Она задумалась, затем вдруг спросила. А может и не ждать продолжения? В смысле? Не понял я. Сейчас улететь? Да, пока день длинный и погода ясная. Что тебя здесь держат? Хотя бы то, что мы здесь уже как-то устроились, начал осторожно перечислять я. То, что у меня отряд, и я обещал людям разобраться с бандами, людям, которые нам помогли и которые мне доверяют. Мне домой хочется. В этой действительности твой дом в Америке был. И мой. Интересно, а что на месте моего дома в Подмосковье здесь? Нет, правда интересно? Это не важно. Что ты про Россию здесь знаешь? Как то выжила, как и Америка? Как-то организовалась, живут. Ну и мы давай там жить. Думаю, что у Москвы жизни нет, вздохнул я. Сама прикинь, сколько там погибло. Там все мутное наверняка. Столица сейчас Твери. Там почему-то чисто выходит. На этом мой запас знания о жизни дома исчерпался. Мир развалился на куски, и куски судьбой друг друга не интересовались. Россия превратилась в некую мифическую землю далеко-далеко, в нечто вроде Лемурии или Атлантиды. Ни Америке от нее ничего не было нужно, ни России от Америки. В общем, ни одной стране от другой больше ничего не нужно. Своё бы удержать на плаву. Давай в Тверь или куда угодно. Может и правда так поступить. Привык уже к покою и комфорту, но сам же знаю, что это временное, ненадолго. А что ждёт там? Да что бы ни ждало, там мы умней будем. А что в России с сывороткой из крови чужих? Не знаю. Но мы можем кем угодно прикинуться, уже опытный. И как лететь? До острова Ньюфаундленд. Аэродром в Сент-Джонс. Оттуда можно на Азоры, а можно прямо в Европу. На один маленький самолет бензин как-нибудь найдем. Ты уже продумывала? Удивился я. Все время продумываю. Из Сент-Джонса можно долететь до Франции, например. С доп-баками даже до Германии. А до Ньюфаундленда отсюда? Запросто. Один перелет. Две посадки, и мы дома. Не дома. Дом в другом мире. Ты меня понял? Вообще соблазн большой. Или это пока в разгаре? Проще место под посадку найти. А бензин на одну такую машину мы найдем, я думаю, должны найти. А что с погодой по маршруту? Рискнем. Все ураганы южнее идут, я уточнял уже. В маленьком Муни каждый перелет часов по 15, если не больше. Вдвоем нормально, даже спать можно. Но все равно тяжеловато будет. Но реально, абсолютно реально. Хоть и страшно но вдруг как-то получится договориться здесь. От нас тогда отлипнут, у нас будет вот этот самый дом у озера, какая-то спокойная жизнь. Здесь все же неплохо, даже очень неплохо. И есть уже положение в обществе, и все такое. Не надо все начинать с изного, с нуля». «А если у нас здесь будет все в порядке?» — спросил я ее. «Стоит так рисковать? Ты сам говорил, что в порядке не будет», — удивилась она. В любом случае, отряд я бросить не могу, у меня тогда карма будет хуже некуда, потому что так нельзя, не долетим. А за время операции все остальное понятно станет. Странно, но аргумент о карме подействовал. Настя задумалась, но все же сказала. Ни черта не изменится, любимый. Бежать нам надо. Надо, убежим. А пока завтра с Вороном пообщаемся, может, узнаем что-нибудь полезное. А вообще, надо тревожные чемоданы иметь на всякий случай такие, какой ты мог бы схватить и убежать, будь ты хоть в трусах и тапочках».